Через четырнадцать лет, уже оставив военную службу, уже женившись, уже приобретая большую известность как художник-портретист, он в одни тяжелой душевной тревоги приедет, сам не зная зачем, из Петербурга в Москву, и там неведомый, темный, но мощный инстинкт властно подтянет его в Лефортово, в облупленную желтую Николаевскую казарму, отцу Михаилу. Его введут в крошечный кабинет, еле освещенный керосиновой лампой под синим абажуром. Навстречу ему подымется отец Михаил в коричневой ряске, совсем крошечной и сгорбленной, подобно Серафиму Саровскому, уже не седой, а зеленоватый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 Свербиги или свергибуса, или, вернее, сурипицы. Чтобы есть эти горьковатые корни с лучшим аппетитом, приносили с собою от завтрака ломоть хлеба и щепотку соли, завернутой в бумажку. Вот второй плац, отделенный рядом старых, высоченных бальзамических тополей —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 Он тянется от корпуса до Аннинговской рощи, где вдали красное здание острога и городская свалка. За Аннинговскую рощу удирали отчаянные храбрецы ранней весной, чтобы выкупаться в студеной воде узенькой речушки-синички и выскочить из нее, посинев от холода, лязгая зубами и трясясь всеми суставами».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 Как уж проснулись перепелки, спешат прекрасные, спешат, на нас, красотки, не глядят, а мы отвергнуты им, леем, дрожим и даже пламенеем. Быстрым зорким взором обегает Александров все места и предметы, так близко прилепившиеся к нему за восемь лет. Всё, что он видит, кажется ему почему-то в очень уменьшённом и даже чётком виде, как будто бы он смотрит через обратную сторону бинокля. Задумчивая и сладковатая грусть в его сердце. Вот это всё было. Было долго-долго, а теперь отошло навсегда, отпало. Отпало, но не отболело, не отмерло.